не знаю, было ли это, значит, в интернет-анонсе отражено, просто не смотрел, не читал, об апостоле Павле сегодня речь, да, правильно, потому что, на самом деле, это интересно, я помню, что когда-то, несколько занятий назад, ведь кто-то задал вопрос такой, что мы знаем, об по-моему, вот вы задавали да, вопрос, что мы знаем об апостоле Павле, я еще на это отвечал, и тогда как раз у меня и возникла такая мысль, что... Как-то этому вопросу о Павле вполне-вполне есть смысл посвятить некое, так сказать, отдельное такое вот какое-то время, сосредоточить именно на нем, безотносительно какому-то конкретному источнику или событию, а заняться как бы тем общим фоном, который как бы нас с апостолом Павлом связывает. Это вполне и интересно, и достойно внимания, потому что действительно, ну... Э, так сказать, фигура-то для христианства совершенно ключевая в большей и в большей мере, чем э, кто бы то ни было, и тем более, что такая возможность как бы воспроизвести что-то, из чего могла сложиться какая цельная картина, возможность такая есть, допустим, вот в отличие от Петра, в отличие от Петра, о чем я неоднократно вам говорил, да, помните, когда о деяниях мы говорили, Я постоянно как-то касался этого такого фонового момента, что как жалко, что после 15 главы, так сказать, Петр полностью выпадает как бы вообще из поля нашего зрения, и больше мы о нем ничего не знаем, и все остальное, что мы вообще об апостоле Петре знаем, это абсолютные какие-то, так сказать, легенды, не совершенно никаким фактическим материалом, в том числе и его как бы вот епископство в Риме и так далее, и так далее а два его послания, написанные им в самом конце жизни, ну просто не дают достаточной, так сказать, опоры для того, чтобы каким-то образом воспроизвести э, воспроизвести его, так сказать, второй отрезок его жизни как-то точно у святого апостола Петра. А вот у Павла, в отличие от Петра, как раз такая возможность более-менее есть. Более-менее есть возможность э, каким-то образом, ну естественно, там плюс-минус какие-то нюансы, Ну, как-то вот э, жизнь апостола Павла воспроизвести. На самом деле, просто даже исходя из его же собственных, как бы, каких-то, так сказать, э, слов, которые в тех или иных своих посланиях он э, говорит, э, ну и плюс, естественно, Лука в деяниях. Это тоже момент очень такой э, весомый. Если, по крайней мере, мы Луку считаем за исторический, достоверный источник э, информации, а, собственно говоря, почему бы нам его за такой не считать, то тогда это тоже один из тех источников, с которых мы о Павле узнаем достаточно много. Итак, что мы знаем в апостоле Павле? Апостол Павел сам свидетельствует о себе, и это так сказать эм, говорит он так сказать не в одной, а даже в двух, если не в трех речах, приведенных так сказать, в книге деяний апостольских, о том, что он Он рожден в области Киликии в городе Тарси. Что мы знаем о Тарсе? Тарс был город очень крупный. Это был третий крупнейший, так сказать, интеллектуальный центр античного греко-язычного, на греко-язычного античного мира после Александрии раз и Афин 2. Вот Тарс, как ни странно, шел на третьем месте. А вот. Ну, Рим я не считаю, потому что это латиноязычный город, так сказать, Иерусалим, это, так сказать, Арамео-язычный город. Антиохия, как культурный центр, Антиохия сирийская, шла уже на четвертом месте только. А вот. вот как ни странно, Тарс, который сейчас мы его практически, как географическую точку и крупный как бы, городской центр, нам не известен Тарс был тогда третьим по величине и культурной значимости грекоязычным городом. Киликия, что это за область? Киликия это самый-самый юго-восток Малой Азии. То есть уже вот тот угол, где Малая Азия как бы вот э, находится на стыке с севером, так сказать, вот Палестиной, Передней Азии. Вот, Юго-восточная часть Малоазийского полуострова, там располагается область Киликия. Область очень интересная. Об этой области и о городе Тарси, как об ее центральном пункте, стоило бы сказать уже хотя бы потому, что с этим отчасти связан еще один маленький штрих биографии апостола Павла. Апостол Павел, точнее Лука о нем пишет. Ага. Что, так сказать, по сходству ремесла, он, так сказать, вместе со своими друзьями, о которых я упоминал по поводу и второго, и третьего путешествий, а именно с Акилой и Прискилой, по сходству профессии он с ними жил вместе и занимался, как он говорит, деланием палаток. Не очень ясно, правда, что подразумевается, в равной степени ясно, что подразумевается под палатками, и в равной степени не ясно, что, что имеется в виду под деланием. Какой именно процесс? Но так или иначе, о Тарсе, о Тарсе киликийском, надо знать одно. Город Тарс был центром текстильной промышленности. Текстильной промышленности. Именно поэтому в научной литературе, в библистике, есть несколько версий того, что же имеется в виду под деланием палаток. Потому что одни говорят, что речь идет о палатках военных, которые использовала римская армия и римские легионы. Тогда это палатки очень, так сказать, тяжёлые и грубые, и тогда речь идёт об обработке кожи, и о кройке и шитье кожи, кожаных палатках Другой вариант, именно исходя из того, что все знают, что, так сказать, в Татарс был центром текстильной промышленности, другая версия, которую мне приходилось встречать, это то, что речь идёт о тканях, о тканях а какой-то, так сказать, разделке тканей. Дальше, опять же, в пределах этой версии очень варьируется возможное как бы, рассуждение о том, что было ремеслом Павла и его отца, естественно, потому что, так сказать, профессиональное дело они вот в ту эпоху, да и в более позднюю эпоху тоже, это же схема изначально, она передалась из поколения в поколение, от отца там к сыну, сын передавал его дальше внуку и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так о чем шла речь? о кройке материала, о шитье готовой продукции или вообще о торговле, так сказать, этим материалом. А есть вариант гораздо более комбинированный. И даже, я думаю, что эта версия отнюдь недалека от истины. А именно, что речь шла о комбинированном как бы каком-то занятии. То есть, допустим, семью можно представить себе как эдако современным языком говоря малое предприятие, где занимались всем сразу – А вот. То есть, допустим, отец Павел, отец э, Савла, напоминаю вам, да, с этого надо было начать, что сам термин Павел, это, так сказать, само это имя Павел, это отдельный вопрос, и сейчас я этого коснусь, потому что это на самом деле важно. Изначально имя, так сказать, вот его было Савл, поскольку, так сказать, он еврей так сказать, и родители его жили в чисто компактной, как бы еврейской, хотя отчасти эллинизированной, но еврейской среде, поэтому несомненно, так сказать, первым так сказать, его именем являлась Савву, а возможность прибавления каких-то вторых эллинизированных имен, это уже другой вопрос. Так вот, Я сейчас закончу эту тему с возможным профессиональным, как бы, это сказать, вот, бэкграундом предков, так сказать, его, и потом перейду, значит, вот к вопросу имени. Итак, что есть, так сказать, вариант, что эта семья, так сказать, занималась всем сразу, так сказать, кто-то, так сказать, материал закупал, кто-то его перепродавал, при этом, так сказать, его же могли там и кроить и разделывать дальше, то есть в пределах одного круга люди учились более-менее заниматься, так сказать, и тем, и тем, что давало, естественно, возможность потом, так сказать, в любых условиях это применять, эти знания, и мы видим, что, так сказать, апостол Павел этим именно пользовался в будущем, причем отношение апостола Павла к труду, оно было для него, так сказать, достаточно принципиальным, достаточно принципиальным, И в этом, кстати, я хочу вам сказать, некое отличие подхода еврейских религиозных школ от греческих философских школ. Например, у греков, если бы сказали, бы что человек, который там занимается там, философией, интеллектуальным трудом, там, проповедью, преподаванием, обучением и так далее, и при этом он же параллельно занимается физическим трудом, греки удивились бы, для них это дикость абсолютная была. А апостол Павел, так сказать, именно в этом смысле действует вот в русле еврейской, именно фарисейской традиции, где именно учили, что дети, проходящие какое-то обучение, обучению там знанию священного писания или его толкования и так далее, они при этом получали и профессиональные навыки. То есть считалось, что, так сказать, учитель, как бы занимающийся как бы вот законом и преданием, он не должен внушаться, так сказать, как бы и какого бы то ни было физического труда. В этом смысле э, апостол Павел верен именно, так сказать, еврейской традиции. Это важно. Еврейская традиция, это, конечно, несомненно тот фон, который э, для апостола Павла являлся абсолютно э, принципиальным. Вообще, конечно, это великое преимущество соприкоснуться не с одним каким-то миром, но, так сказать, видеть мир во всей его разноликости с самых разных э, точек зрения. Тарс... Город Тарс для этого был как нельзя более, так сказать, таким удобным местом, где именно соприкоснулись и еврейская традиция, причем в ее таком достаточно консервативном виде, с какой-то греческой, так сказать, ученостью и какой-то, так сказать, высокой культурой и высоким интеллектуальным уровнем. В Тарсе, кстати, университет был достаточно известный, эллинистический. Вот, который вполне мог, так сказать, составить конкуренцию и афинским, так сказать, философским школам. А, вот. Это очень важно важно знать. Поэтому то, что мы у апостола Павла в его, так сказать, трудах и посланиях видим совершенно явные следы, как бы, знания им греческой вот учености и словесности греческой его самых лучших образцах, это, конечно... Эм... В общем-то, не вызывает у нас э, удивления. Однако, э, совершенно очевидно, что, конечно, первые шаги, которые, э, так сказать, вот Савл делал в своем, вот, так сказать, познании окружающего мира, несомненно, несомненно, э, делались им в русле той, как бы, еврейской, консервативной еврейской среды, которая его окружала. По религиозной принадлежности отец его, а, наверное, и предки отца, это, очевидно, принадлежали к фарисеям фарисеи. Подавляющее большинство, подавляющее большинство источников, которые пишут о э, апостоле Павле, сходятся во мнении, что речь шла о фарисейском направлении школы Гиелеля. Школа Гиелеля. Считанные единицы каких-то трудов говорят о том, что он мог принадлежать к школе Шамая, и данные источники весьма мало, так сказать, аргументированы и не представляются как бы убедительными а принадлежность допустим этой семьи и их предков к школе гилеля уже хотя бы наверное темы может подтверждаться что когда святой апостол павел когда сам пошел в город иерусалим продолжать какие- свои образования и обучение то его преподавателем стал именно гамалиил один из авторитетнейших учителей раввинов, фарисеев, который был внуком этого самого Гиллеви, Гамалиил. А вот это очень важно, я об этом буду еще говорить, потому что Гамалиил был человек очень специфический, тоже вполне достойный того, чтобы о нем сказать пару слов. Но об этом потом, когда мы дойдем до возможных реконструкций событий подросткового возраста сам Пока что речь идет о том, что, несомненно, семья была фарисейская, как и сам апостол Павел свидетельствует о себе в книге Деяний, то, что Лука излагает, да, там, что «я фарисей, сын фарисея, зачаяние отчаяния воскресения меня судят», помните, беседа перед, так сказать, собравшимся Синедрионом, вот, в 23 главе книги Деяний, ну, Помимо этого, также и в третьей главе послания к филиппийцам апостол Павел тоже говорит, так сказать, называет себя фарисеем. Это очень, так сказать, важная деталь, потому что это, конечно, накладывает отпечаток на весь образ его мышления, на образ его речи, на применение тех или иных терминов, на ту или иную, так сказать, методологию вообще восприятия священного писания. Он человек еврейской традиции. Он человек еврейской традиции, несомненно. Вот. Но, к счастью, эта традиция, это сказать, в его как бы вот среде, где он существовал, эта традиция практиковалась в открытом виде. То есть она могла вступить в соприкосновение с любой другой средой. Итак, его зовут Саму. Это вполне достойно того, чтобы тоже об этом говорить. Сказать пару слов, потому что совершенно понятно, что греческое «саулос» – это, так сказать, грецизированный вариант еврейского имени Шауль. Царь Саул, самый первый из еврейских царей, носил это имя. Царь Саул, помазанный на царство последним судьей Самуилом. Царь Саул, который при этом является, конечно, отнюдь не самым, отнюдь не самым симпатичным, так сказать, персонажем Ветхого Завета. После него-то, как мы знаем, святой царь Давид вступил на престол. А Саул немало, весьма сопротивлялся тому, чтобы это, так сказать, Давид на это царство вступил. Почему же вдруг отец называет своего сына таким, казалось бы, несимпатичным именем? На самом деле есть разгадка. Дело все в том, что царь Саул принадлежал к колену Вениаминому. И святой апостол Павел тоже говорит о себе, что он принадлежит к колену Вениаминому. Принадлежность к тому или иному колену, это у евреев того времени был очень такой момент, весьма важный. Царь Саул... Как бы то ни было, несмотря на все свои возможные недостатки там и какие-то шероховатости, все равно оставался оставался неким, ну, э, если не эталоном, то, по крайней мере, героем и значимым персонажем в пределах своего колена. Все-таки царем-то, знаете, не каждый человек становится, поэтому все-таки это величина. А важно тут еще и другое, что в эпоху как бы царствования Ирода Великого и всей вот этой вот династии Ирода и его потомков напоминание о царе, так сказать, Сауле было очень важным, потому что, как бы, понимаете, рождается некая, так сказать, параллель, которая напоминает, что такое царство, так сказать, каким должен быть истинный царь. Что такое, так сказать, вот борьба за еврейские интересы и так далее. И в этом отношении как бы не исключено, что отец Савла назвал его именно, вот, назвал сына своего таким именем именно потому, что, так сказать, в какой-то мере он хотел, так сказать, какую-то альтернативу этим показать. Очевидно, что консерватизм данной среды, в которой эта семья вся жила, Консерватизм этой среды диктовал и некое сопротивление космополитическому, несомненно, космополитическому правлению Ирода, династии Иродов. И недовольство, как бы, это, сказать, намек на недовольство той вот политикой, которую династия Иродов проводит. Ну, что еще мы можем сказать об этом? больше чего то еще вычислить об отце апостола павла помимо принадлежности к колену взглядов на те или иные политические условия помимо знания его профессии и профессионального рода занятий заинтересованности мы едва ли можем а нет вру можем одну вещь важную о которой мы кстати говорили с вами на предыдущих наших диалогах. Гражданство, конечно, вот это же самый принципиальный момент. Конечно, можно всегда быть еврейским патриотом. Можно считать космополитизм, и совершенно справедливо считать его как бы ну некой такой бездуховной заразой. Это будет правильно. Но государство есть государство, никуда от него не денешься. Абстрагироваться от него, особенно если это государство такое великое, как Римская империя, а с этим поспорить невозможно, Римская империя действительно была великим государством, хочешь не хочешь, вот, посему с этим приходится считаться, и даже, так сказать, вот отец Савла, какие бы он ни имел взгляды на жизнь, но он был римским гражданином, он позволил себе таковым стать. Почему и за что он получил римское гражданство? Точного ответа на этот вопрос нет, едва ли мы сможем его получить. Мы можем только что-то предполагать. В каком ключе движутся возможные варианты предположений на этот счет? Римское гражданство можно было, например, купить. Об этом мы знаем из той же самой книги деяний, где в диалоге между апостолом Павлом и римским тысяченачальником, который хотел подвергнуть апостола наказанию, такой диалог возникает, что разве вам позволительно бить римского гражданина? Он спрашивает у него, а разве ты гражданин? Он говорит, да. А офицерам ему говорит, мне дорого досталось, так сказать, это гражданство. А Павел ему отвечает, а я и родился в нем. Кстати, именно из этого отрезка мы знаем, что Павел, так сказать, право на ношение римского гражданства вообще изначально имел, он в нем родился. А вот этот тысяченачальник его купил за дорогую цену. Естественно, отец, ну или там, допустим, дед, Савла купить это гражданство не мог, ну такое состояние сколотить было, так сказать, честным трудом невозможно. Это парадокс всех времен, честный труд всегда оплачивается довольно низко, а нечестный гораздо выше. Но дело не в этом. Павел, отец Савла, наверное, действительно, так сказать, не деньгами, а работой получил право на римское гражданство. Да, был еще третий вариант. Когда римская имперская власть давала право на гражданство целым городам, но для этого нужно было в ключе каких-то очень форс-мажорных исторических событий какому-то городу, очень, так сказать, как-то себя симпатично проявить по отношению к римской власти. В истории города Тарса таких эпохальных событий не значится, поэтому остаётся предположение всё-таки одно – Я его вот э, оглашал совсем недавно, когда о профессиональном роде занятий родителей Павла говорил, а именно вот это вот шитье и крой военных палаток для римских легионов. Вот за это давали гражданство, за это действительно давали гражданство. Это совершенно конкретная стадия помощи римской армии, за это можно получить гражданство. Если мы предполагаем, что родители Савла занимались именно вот шитьём и кроем, то стоит именно вот военных палаток, то такая траектория развития ситуации становится вполне логичной. Но, естественно, это версия. Доказать здесь невозможно ничего. Доказать здесь невозможно ничего. Можно только предполагать. А предполагаем мы исключительно лишь вот из обрывков, вот таких вот каких-то фраз, брошенных Павлом или где-то в своих посланиях, или то, как эти фразы вложены в уста Павла и описаны э, Лукой в Деяниях. Э, но момент в любом случае очень интересный. Факт того, что Павел был римским гражданином, не вызывает никаких сомнений, ведь вы же помните вот по тексту книги Деяния, о котором мы все предыдущие вот, беседы говорили, что три раза в жизни апостола наступают такие моменты, когда он этим гражданством просто вынужден пользоваться второй я только что привел первый был напоминаю сказать в Листре, во время первого путешествия апостола павла когда то сказать вру 2 когда их вместе с Силуаном очень сильно как бы побили Причем так, что почти насмерть еще даже Павел вспоминает об этом случае в своем послании к Тимофею, что вот, так сказать, ты помнишь, что пришлось там нам претерпеть в листрах. Побили его так, что все окружающие подумали, что он мертв, вот, и вынесли его, так сказать, за пределы города, а вот, там. Нет, простите, естественно, я спутал случай. Это в том же путешествии, но не о том речь идет, когда, так сказать, Павла побили сильно, а когда их с Силуаном в темницу, в темницу их с Силуаном взяли, э, говорится об этом в 16 главе, их силой посадили в темницу... А потом когда узнали это сказать что таскать их в любом случае придется выпускать то хотели их выпустить тихо и без оглашения это сказать неудобства от данного инцидента И тогда павел сказал что как это так нас римских граждан в тексте именно вот так и говорится что нас римских граждан таскать подвергли так сказать вот так сказать, лишению свободы, так сказать, незаконно и хотят отпустить, вот требуем, так сказать, извинений, городскому начальству пришлось, так сказать, перед ними, так сказать, извиняться, это был первый случай, вот в 16 главе нигде Диане, второй, в двадцать первой главе, вот я только что об этом говорил, так сказать, где именно право римского гражданина, Дает апостолу Павлу возможность освободиться от телесного наказания после того, как, помните эту историю, что Павел из третьего путешествия своего миссионерского вернулся, и в Иерусалиме по клевете подоносу асийских евреев его, так сказать, берет толпа, сначала толпа хотела его вообще линчевать, как э, святого Стефана, э, первомученика, и э, римские власти тогда просто его забрали у толпы. И тоже хотели бичевать. А это очень важный момент, что римское законодательство, оно по отношению к своим гражданам настроено очень, так сказать, в этом отношении справедливо, что римского гражданина вообще нельзя подвергать бичеванию. И вот его чуть ли не, так сказать, подвергли телесному наказанию, но когда, так сказать, вот начальник узнал, что он римский гражданин, то тут же пришлось совершенно по-другому уже с ним обращаться. И, собственно говоря, это жизнь ему спасла. Это жизнь ему спасло, потому что именно это факт наличия у него этого гражданства уже полностью, так сказать, изолировал его от еврейской, вот этой вот практически сумасшедшей, обезумевшей толпы. Именно это римское гражданство дало ему право, так сказать, отказываться от притязаний вот этого еврейского религиозного суда Синедриона на то, чтобы Павла осудить э, по совершенно надуманным причинам. И Павел, если вы помните, я напоминаю то, о чем мы прошлые разы говорили, два года провел в Кесарии у прокуратора, потом, так сказать, поехал в Рим, и в Риме, так сказать, он содержался два года под следствием в первых узах своих, то есть в общей сложности первые узы апостола заняли четыре, там, с лишним, четыре с половиной, может быть, года. И в результате его уже освобождал императорский суд, суд самого императора Нерона. Это тоже, кстати, опять же к вопросу о римском гражданстве и о том, как Павел им пользовался. Что именно, будучи римским гражданином, когда он понял, что прокуратор Феликс его отпускать не хочет, а потом прокуратор Феликс сменился на прокуратора Феста, помните, о чем мы говорили в прошлый раз, то у Феста уже Павел категорически совершенно потребовал, что требую суда Кесарева. Вот это тоже право римского гражданина. Право римского гражданина, что он подлежит как бы вот верховной судебной инстанции, это личный суд самого римского императора. Вот. Поэтому можно легко спро, легко сказать, что римское гражданство, так сказать, очень сильно Павлу помогало на самых разных этапах его жизни. Вот. Кто-то у меня как-то спрашивал интересный такой действительно вопрос, а как вот римское гражданство удостоверялось? Это очень интересный вопрос, потому что как сейчас мы удостоверяем свое гражданство, это, так сказать, любому человеку понятно, ничего тут особого нет. Берешь паспорт, показываешь, и там через любую границу тебя пускают, ну, в случае, так сказать, наличие там, так сказать, тех или иных документов или чего-то, что нужно. Вот. Сейчас это не вопрос. В древние времена вопрос был гораздо сложнее. Бумаг не давали какими-то, так сказать, удостоверениями, особенно отличительными, как перстни металлические и так далее, владела только высшее сословие, допустим. У Павла такого не было. Кстати, маленький нюанс. Поскольку Павел был евреем, перстни он не носил бы все равно. Евреи, мужчина евреи, ничего не носит на руках. Нельзя. Это просто, так сказать, э, традиция еврейская запрещает. Вот, э, так вот, э, вы знаете, это удивительно. Но это факт, что подтверждалось это только одним самым примитивным методом свидетельство. Свидетельство. То есть в любом городе, где возникает вопрос о том, кто ты такой, ты просто должен представить свидетелей. Что вот такой-то, такой-то, под честное слово подтверждает, что да, я знаю, что это такой-то, такой-то, сын там такого-то, такого-то, внук такого-то, такого-то, семья такая-то, такая-то, действительно располагает римским гражданством. Это удивительно, но факт. И это на самом деле имеет даже связь со всем тем, о чём мы говорили на протяжении предыдущих бесед наших. То есть этот нюанс, он отчасти предопределял маршруты, которыми проходил апостол Павел. А именно... Мы очень часто, так сказать, видим, так сказать, упоминание каких-то тех или иных людей, о которых с большей или меньшей степенью уверенности мы можем утверждать, что они были родственниками или близкими очень друзьями семьи апостола Павла. Вот. Вот. Я далек от того, чтобы составлять какие-то полные списки, там, реконструирующие там, всех членов семьи апостола Павла, как, то допустим, делает э, Мария Франсуаза баслет так сказать, вот в своей книге «Апостол Павел». Здесь много надуманного очень, ну, как и вообще в ее книге, вот, э, где в родственнике апостола Павла записываются и есон Коринфянин, и сосипатор пиров в верии Но, безусловно, есть и какие-то указания на совершенно точных, так сказать, наличествующих родственников апостола Павла. Например, апостол Павел упоминает в послании к римлянам в 16 главе, где вообще много имен упомянуто, что Павел передает приветы. Разным своим знакомым в городе Рим упоминаются Андроник и Юния, которых Павел прямо так и называет южики, то есть родственники мои. По преданию церковному, кстати, этот самый Андроник стал первым епископом римской провинции Паннонии. Вот это нынешняя западная Венгрия. Там же он говорит, например, о римском христианине Руфе, а Руфе он говорит слова такие «Руф, брат мой», о котором он тут же как бы прибавляет слова, что, так сказать, «мать его и моя». Но из этой фразы, фраза очень обтекаемая, просто из нее не вытекает в какой же степени этот родства, или, может быть, не родства, а просто тесной дружбы, этот Руф находится с Павлом, и почему его маму, как бы, Павел называет и своей. Здесь можно предполагать все, что угодно. Напоминаю еще один эпизод вам, если помните, что в книге Деяний, вот, когда Павел уже находится в темнице под стражей у римлян, В, Ри, в этом, в Иерусалиме, когда вот он находится уже, так сказать, в заключении, его римляне держат, то там сорок фарисеев дали обед не есть, ни пить, пока Павла не убьют. Кто об этом узнает? Племянник, сказано, сын сестры. Кстати, даже из текста не вытекает, христианин он или не христианин. Но совершенно очевидно, что значит и в Иерусалиме у Павла есть родственники, очевидно в Иерусалиме жила его сестра, и у нее уже был взрослый сын к этому времени, вот племянник, который и помог Павлу посредством того, что об этом заговоре против него он узнает, Павел говорит ему, что нужно бежать к тысяченачальнику сообщать об этом, и тогда тысяченачальник Тайна под покровом ночи Павла припровождает под огромным конвоем, помните, я вам читал, какой огромный конвой был, да, там что, там пеших одних там 200 человек было, и конница там, человек 70 там, Павла в Кесарии везли из Иерусалима, настолько римская власть берегла жизнь своего гражданина. Так вот это к вопросу о племяннике и о наличии родних. Вот, поэтому роднята у этой семьи, скорее всего, была действительно все-таки и близкие друзья и знакомые во многих городах. Потом, ведь тут нужно иметь в виду один момент. Сама психология евреев, она, конечно, очень такая клановая, очень общинная. То есть все друг друга знают, все друг за друга держатся. Теперь, если к этой информации мы как-то прибавляем те вот рассуждения, которые я в самом начале говорил о роде профессиональных занятий этой семьи, да, или, так сказать, отделкой-выделкой кожи, или, так сказать, отделка, так сказать, тканей и изделий текстильной промышленности, и их там продажа, транспортировка и прочь, то здесь тоже возникает один момент, вполне достойный нашего внимания. А именно, историки-то прекрасно, так сказать, знают по целому ряду самых различных документов той эпохи, так сказать, как двигался товар. Торговля это все-таки сфера, так сказать, которую отследить достаточно легко. Так вот люди обратили внимание на то, что маршруты путешествий апостола Павла в той или иной мере абсолютно точно совпадают с маршрутами караванных путей по которым эта оживлённая торговля шла. Является ли это случайностью? Ну, я готов согласиться с теми, кто считает, что нет, что это не случайно. Павел мог для своей деятельности выбирать, э, так сказать, именно такие, так сказать, города, такие населённые пункты, такие точки, которые именно лежали на оживлённых путях по нескольким причинам потому что во первых оживленные пути торговые они же и соединяют не какие-то малые там никчемные ничего не значащие там деревушки они соединяют в первую очередь мегаполисы крупные города потому что именно в них там кипит торгов а проповедовать естественно апостол павел видел смысл именно в крупных городах а где же еще проповедовать -то? естественно так сказать чем крупнее населенный пункт тем больше это сказать твои шансы на то, что, так сказать, твоя проповедь, твое благовестие, Слово Божье будет услышано. Во-вторых, если мы предположим, что эта семья действительно занималась торговлей тканями, предположим, то тогда у них этот маршрут уже был наработан. И ты идешь не куда-то там, так сказать, в неизвестность, а ты совершенно четко идешь тем путем, который ты, может быть, с детства уже знаешь, как пять своих пальцев. Ты уже знаешь, куда идти. Одна проблема уже снимается. А во-вторых, так сказать, опять же, к вопросу, так сказать, о самозащите и о перестраховке, то есть о свидетельстве, так сказать, своего гражданства, о свидетельстве вообще того, кто ты такой есть. Именно в этих городах, может быть, уже были люди, с которыми Павел с детства был знаком. Родственники или, или близкие друзья, неважно. Но действительно, наверное, совпадение маршрутов апостола Павла, с маршрутами караванных путей, торговых путей, это совершенно не случайность, а, скорее всего, это закономерность, вот, и как я говорю, по трем причинам. Что, во-первых, для проповеди нужны были именно крупные точки и торговые центры, во-вторых, эти пути Павел мог с детства знать, в-третьих, в этих населенных пунктах была масса знакомых. Сразу огромное количество рисков снимается. Как и предположение, я готов это принять. Ну, действительно, вот с первого же путешествия мы видим вот эти вот города, там э, Икания, Дервия, Листра, Писидийская Антиохия, э, вся, так сказать, галатийская страна, если пойти чуть на север, потом прямой выход на западную часть Малую Азию в провинцию Осия, такие города, как э, Эфес там и Труада, оттуда, так сказать, торговля переходит, так сказать, на европейский континент, там, так сказать, Македония, Верия, Филиппы, Фессалоника, и оттуда просто человек спокойно спускается в центральную Грецию, да, как бы там Афины, Каринф и так далее, и так далее. То есть этот путь, он абсолютно уже наработан абсолютно как бы сам собой подразумевается. Вот это тоже такой момент, который связан с теми или иными нюансами, которые очень интересны о Савле знать. А почему же Павел? Вот это интересный вопрос. С еврейской как бы средой, так сказать, и с именем Саввл здесь, в общем-то, как бы я кое-что обрисовал. Вдруг, начиная с 10 главы, э, с 10 стиха 16 главы в книге Деяний, мы видим, что Саввл, он же Павел, так пишет Лука. Что мы можем из этого предположить? Что с этого момента Саввл получил свое второе имя? Может быть, но это версия. Есть версия, это сказать, в науке другая, что изначально от рождения Саввел имел два имени. Удивительно, вот в этом не было бы ничего. Евреи-диаспоры, евреи-россейни, они действительно с детства имели два имени. Одно родное еврейское, которое по еврейскому обряду, литургическому церемониалу они получали на восьмой день, На восьмой день у еврейского младенца происходит обрезание наречения имени, получаешь на Торе имя свое, а значит, а параллельно с этим для, как бы это сказать, эллинизированной среды у них было второе эллинизированное имя, неважно, греческое или римское, ну, вот, например, другие примеры из книг Деяний, вот мы знаем, что тот человек, которого мы знаем под именем Марк, это опять же латинское имя. У него было еврейское имя, да? Иоанн. Иоанн Марк. Он был племянником Варнавы, он был спутником апостола Павла и Варнава в первом путешествии. Потом, уже впоследствии, много лет спустя, Марка, как сына своего, называет святой апостол Петр в своем послании первом. вот Об этом же Марке упоминает и апостол Павел. И в послании к Колосиным упоминает о нем, и потом в своем предсмертном послании втором к Тимофею. Кто же два имени? Иоанн Марк. Иоанн Марк. Вот. То есть случай-то совершенно как бы был нередкий, это совершенно была для евреев диаспора нормальная форма. Поэтому предположить, предположить можно, что с детства человек имел два имени. Саввел и латинское Паулюс. Паулюс по-латински значит как бы... Маленький, маленький, вот. Почему Павел получил такое имя при условии, если он получил его с рождения, а не во взрослом возрасте, мы не знаем. Но интересно, что, допустим, вот внешние данные, если вот кто-то мог бы из вас спросить, что, а как Павел выглядел, вот мы можем реконструировать его внешность? Полностью не можем, полностью не можем. Тот стереотипный образ, который мы имеем сейчас, и который на иконах обычно изображается, он на самом деле восходит не к тем текстам, которые как бы заслуживают нашего внимания и уважения именно как канонические, то есть 14 посланий апостола Павла и книга Деяний. Нет. Тот образ, который мы сейчас имеем, он основан на апокрифическом источнике 2 века, как бы житие святого апостола Павла и фиоковый. А вот. То есть образ человека маленького, очень низкого роста, немножко сутулого, с такими как бы немножечко кривыми как бы ногами, слегка косолапым такого, всегда слысиный. Э, вот. Сложно сказать, был ли он такой. Может быть, да, может быть, нет. Интересно, что э Вот мадам Басле в своей книге, когда пытается этот взгляд опровергнуть, она ссылается на то, что с ее точки зрения Павел как раз был человеком физически очень сильным и как бы таким атлетично сложенным. И даже она в своих рассуждениях это связывает как бы с активной, как бы такой ну, если можно таким современным термином выразиться, спортивной жизни у города Тарса, в котором Павел вырос, при этом находя аллюзию в писаниях самого апостола Павла, в первом послании к Коринфянам, там есть такая фраза, так сказать, что э, помните там, что бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить награду, там бегите и вы, чтобы, так сказать, вот э, быть первыми, и так далее. То есть пример бегов бегов, спортивных бегов, апостол Павел приводит в первом послании к Коринфянам, как пример того, что духовная жизнь, духовная жизнь, она требует от нас какого-то вот усилия над собой, и какого-то именно стремления вот идти вперед-вперед-вперед к одной четкой цели, так сказать, чтобы обязательно до нее добежать. Но, естественно, такой пример это не более чем аллегория, при этом она, однако, в своих рассуждениях она вспоминает о том, что Вот как же там, так сказать, Павел говорит о себе, что после кораблекрушения один раз он день и ночь, это действительно Павел пишет о себе во втором послании к Коринфянам, вот, в 11 главе, что день и ночь пробыл я после кораблекрушения, день и ночь пробыл я в глубине морской. Из этого она делает вывод, что Павел был физически очень сильным человеком, атлетичным, спортивным и так далее. Я не берусь высказывать своего мнения на этот счет, потому что к вопросу о том, как Павел мог день и ночь там а, пробыть после кораблекрушения на волнах, я готов предположить все, что угодно, включая просто то, что просто благодать божья как-то помогала ему и поддерживала его. А, вот, поэтому... Сложно что-то сказать вот именно о том, каким же был Павел, так сказать, большим или маленьким, сильным или слабым. Однако, однако, одно можно сказать точно, что в своих посланиях он зафиксировал некий, некий свой недуг, который, так сказать, вот, если опять же мы возвращаемся... Ну, так сказать, к его посланиям, к посланию к Коринфянам, так сказать, вот. Он говорит о том, что Бог дал ему жало в плоть. вот именно просто для смирения. И очень много-то, сказать, вот библиисты, учёные, биографы апостола Павла спорили о том, так сказать, вот, что же это за жало в плоть? Одни говорили, что это какая-то болезнь речевого аппарата, типа заикания, например. У других вы встретите рассуждение о том, что, возможно, это была болезнь зрения. То есть это была какая-то очень сильная болезнь глаз. А в третьем там каком-то там разряде литературы вы встретите рассуждение о том, что это могла быть эпилепсия, которая так сказать в древности считалась священной болезнью. Опять же, я не берусь высказывать своего мнения на этот счет. Хотя лично, так сказать, вот когда студенты меня, допустим, на семинарах спрашивали, что именно лично я считаю, то я обычно склонялся вот к версии о болезни зрения все-таки. Потому что только эта версия, так сказать, по крайней мере, дает нам, так сказать, ответ на такую очень непонятную фразу в конце послания к Галатам, где он пишет, что... Видите, как много я написал вам своей рукой? Чё там много-то, шесть глаз всего. А вот, вот это странно. Но действительно мы видим, что Павлу, скорее всего, писать было трудно. При том, что он явно умел писать по-гречески и писал по-гречески хорошо. Это опять же возвращает нас к вопросу о культурном так сказать фоне, о культурной среде вот города Тарса что человек изначально вырастал там билингвом, если не трилингвом. То есть греческий-то человек с детства знал как родной, и очевидно, что, ты сказать, Саввел хорошо умел писать по-гречески, но не любил писать. Почему вот все послания, кроме, так сказать, послания к Галатам, написаны под диктовку через писца? Чем, наверное, и предопределяется немножко разный филологический акцент в разных посланиях Павла. А вот возможно, что именно поэтому он и не любил писать, потому что трудно было, глаза болели, глаза болели. А почему? На это тоже есть как бы вполне такой предположительный версионный ответ. Мы помним, что обращение Савла во христианскую вот веру, так сказать, произошло-то чудесным же образом, так сказать, описано оно... Один раз, так сказать, в книге «Деяния апостола». В 9 главе, собственно, описывается сама история. И потом сам Павел два* раза ее пересказывает в книге «Деяния». Один раз он, так сказать, пересказывает ее в двадцать й главе, в вот, еврейской толпе, которая, так сказать, его слушает на еврейском языке. И потом он, так сказать, он пересказывает историю своего обращения в своей беседе с беседе перед Фестом и Агриппой. Три раза, так сказать, в, в книге «Деяний» мы встречаем, так сказать, разный пересказ вот видения Христа э, апостолу Павлу. И, так сказать, констатируется, констатируется наличие некоего очень яркого света, не физического, а, так сказать, сверхъестественного происхождения, то есть Божье сияние как бы. Понимаете? И если, конечно, так сказать, э э э э исходить из этого, как и в тексте мы видим, что Павел, так сказать, вообще ослеп от этого на определенное время, пока его не привели в Дамаск, пока в Дамаске он не встретился с христианином по имени Анания, который его там, так сказать, крестил, возложил на него руки, и как бы чешуя спала с глаз его, то... Это заслуживает внимания в том отношении, что, так сказать, глаза, так сказать, Павла сильные очень нагрузки это подверглись в этот момент. И это одно дело, что она не возложил на него руки и зрение к нему вернулось. Но где гарантия, что это зрение вернулось к нему в полной мере? Утверждать это никак невозможно. Поэтому, естественно, я это говорю опять же только как предположение, как версию Мы можем предполагать, что вследствие вот этого чудесного обращения все-таки у Павла осталась какая-то, так сказать, вот потеря зрения на глазах или какая-то болезнь зрения. И это в дальнейшем как бы всегда у него сохранялось в жизни. Сложно дать сложно дать какой-то абсолютно четкий ответ, что же это зажало в плоть, о котором сам апостол Павел говорит, что три раза молил он Господа, так сказать. Это жало в плоти отнять у него, но, так сказать, Господь отвечал ему на эти мольбы так, что «довольно для тебя благодати моей». а вот И именно тут и говорятся эти слова, ставшие уже для христиан крылатым поражением, что «сила Божия в немощи совершается». А вот Это как бы и есть некий вообще такой лейтмотив апостольство истинного апостольства по апостолу павлу истинное апостольство по апостолу павлу это то что сила божия в немощи совершается апостол это не тот кто умеет там говорить красивые там замысловатые слова и не тот кто там, готов там, гордиться величиою своего статуса Апостол — это не тот, кто готов там порабощать там других, как это делали всяческие лжи апостолы, которые против Павла выставали. А апостол — это тот, кто готов пострадать. Апостол, с точки зрения, так сказать, апостола Павла, это тот, кто готов пострадать за Христа. Вот он в чём, так сказать, Христос. Вот в чём близость ко Христу. В готовности уподобиться ему в страданиях. Вот это для апостола Павла был совершенно принципиальным моментом, и это, наверное, момент, который, так сказать, определяет его не только как человека, уже обращенного во христианскую веру. Я думаю, что до известной степени это характеризует апостола Павла вообще как человек То есть он и до обращения, так сказать, вот ко Христу уже носил вот в себе Эту черту характера, жертвенность и готовность вот к какому-то делу, в которое он проник, отдаваться до конца. То есть, скорее всего, он уже именно так воспринимал и свое фарисейство в молодости, когда был учеником, как он, так сказать, фарисейской школы. Павел ведь и сам себя, вспомним, что он говорит о себе в послании к филиппийцам в начале Третьей рождения главныйы он называет себя фарисе от фарисеев по ревности гонитель церкви божий по правне законной непоручный что из этого мы вычисляем что даже то обращение ко христу павел во-первых во-первых ревновал то есть был ревнителем то есть был по крайней мере неравнодушным человеком в плане своего, как бы, отношения к духовным ценностям. И, во-вторых, что по законной правде он был непорочным, что вот этот самый устав Моисеева закона, ветхозаветный вот этот вот строй, он его воспринимал очень серьезно, и он старался его исполнить до конца. Вообще, это очень интересно, как апостол Павел в разных посланиях вспоминает о своем фарисействе. Помимо вот этих вот первых пяти стихов 3 главы и вот посланий к филиппийцам, допустим, допустим, в послании к Галатам, вот в первой, в первой главе, есть э, такие рассуждения, вот, где апостол Павел, так сказать, вспоминает о себе, говорит он, что вот там э, я вот даже и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, а потом, так сказать, как бы говорит, Такие слова, что, эм, так сказать, «но когда Бог, избравший меня от чрева матери моей, призвал, так сказать, эм, э, меня, как бы, и во мне, так сказать, решил обрести сына своего», то я не стал там советоваться с плотью и кровью, но там не пошел в Иерусалим, а пошел в Аравию, дальше он начинает пересказывать какой-то биографический материал, но не в том дело. Мы, кстати, отчасти с вами этого момента, очень такого тонкого, поскольку он в деяниях описан у Луки немножко не так, как у Павла вот, в послании к Галата, мы этого касались, когда речь шла о... Об обращении апостола Павла. Я здесь другого хочу коса, коснуться. Это именно вот это вот словосочетание, как будто Павел, как будто так вот вскользь сюда вставил. Что Бог избрал меня от чрева матери моей. Что здесь имеется в виду? Что Бог избрал его от чрева матери. Вот это очень интересный момент так сказать, библистов, очень, так сказать, эта фраза волнует, потому что из нее очень много различных, так сказать, траекторий, как бы можно предположить, ну, например, так сказать, едва ли же Павел имеет в виду вот такую вот тупую вот грубую вот веру в предопределение в прямом смысле слова, ну, что вы? Все-таки евреи были людьми богословски грамотными и в предопределении, вот в прямом каком-то смысле слова, так сказать, фарисеи, конечно же, не верят. Он имеет в виду что-то гораздо более интересное, более глубокое, более духовное. Одни говорят, что может быть, может быть, э, очень, очень, так сказать, э, трудными были сами роды апостола Павла, когда он рождался родителей именно, так сказать, дали какой-то вот, так сказать, обет Богу по поводу его родиться, его рождения. Что вот если он родится, сможет родиться и родиться здоровым и не умрет, и все будет нормально, то, соответственно, они, так сказать, посвятят его Богу. Вот это, так сказать, Павел и может, ну, предположительно, конечно, может называть тем, что Бог его избрал как бы для себя, для себя, для служения ему, для служения Богу. И из этого, естественно, тогда вычисляется следующая траектория развития, что, может быть, у Павла была какая-то степень посвящения, вот, так сказать, какого-то, ну, подобного, может быть, Назарейскому, хотя настаивать на этом нельзя. Это очень-очень версионный вариант, но почему бы нет? Какие-то, по крайней мере, обеты с этим могли быть связаны. Вот, это точно точно одно что избранничество павла в плане так сказать того что он всегда сам на себя смотрел именно как на человека который сугубым каким-то образом служит богу такое избранничество конечно не вызывает сомнний не вызывает сомнения То есть, чем бы он ни занимался, помимо своих религиозных, так сказать, каких-то там штудий там, и изучений, точно одно, что к религиозной и духовной практике, в совершенно любом ее преломлении, Павел всегда, так сказать, относился с каким-то, ну, чрезвычайным, так сказать, благоговением и чрезвычайной сосредоточенностью. Очень интересно, Но, допустим, вот в этом отношении даже стоит, может быть, прислушаться к той фразе, которую вот епископ Кассиан Безобразов в своей книге «Христос и первое христианское поколение», при том, что, конечно, эта книга изобилует огромным количеством спорных моментов, рядом с которыми стоит поставить большой такой жирный знак вопроса, тем не менее, с этим замечанием я вполне готов согласиться, а именно, что... Допустим, вот в самом обращении апостола Павла ко Христу нельзя, так сказать, отрицать наличие и личного, субъективного психологического момента. То есть сам Павел к этому, несомненно, был не просто готов, а сам Павел до известной степени чего-то подобного жаждал. Естественно, вы скажете, что это парадокс, как он мог жаждать обращения ко Христу, будучи вовремя Одним из главных и самых ревностных гонителей молодой христианской церкви. А, да нет же, речь идет о другом. Он жаждал этого в том смысле, что он как бы, как бы, в образном смысле, в кавычках, был христианином и до того, как прийти ко Христу. Вот в каком смысле он избран был еще от чрева матери своей. В каком смысле? А в том, что он очень сильно жаждал благодати. Это в равной степени дает ответ на вопрос о том и о том, почему он был так настойчив вот в этом своем педантичном, крайнем, таком зелотском совершенно соблюдении Ветхого Завета, как он говорит, по правде законной, непорочной. То есть он соблюдал все неукоснительно до конца. И почему, то сказать, при этом, так сказать, он был гонителем церкви и тут же при этом стал христианином? По одной очень простой причине. Он жаждал благодати, подчеркиваю, благодати. Он жаждал вот этого, так сказать, свободного чувства спасения. Он жаждал прямого, абсолютно реального, не просто на словах, а реального в душе ощутимого Святого Духа. Вот чего он жаждал. Он надеялся, что ему это даст соблюдение ветхозаветного закона. Он надеялся на это, он в это верил страстно. И очевидно, что чем больше он в это верил и чем больше он это практиковал, тем больше в нем скапливалось чувство неудовлетворенности. Что ты все делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, делаешь. А благодать никак не приходит. Вот очевидно, что так Павел как бы и приходил все-таки вот к этой своей мысли, которую после прихода, так сказать, Господу, он уже в посланиях галатам и римлянам смог сформулировать, что закон-то он всем как бы, в общем-то, хорош, кроме одного, что благодатных сил для спасения он не дает. Не дает закон благодатных сил для спасения. И говорил он это именно с полной уверенностью, именно потому что он к этой благодати стремился. Стремился еще до того, как стал христианином. Наоборот, Христос воззрел на него, на Павла, именно потому что вот он в нем увидел такого человека, который гораздо больше всех остальных, больше окружавших его там сотен или тысяч, или тысяч, Десятков тысяч людей этой благодатью жаждал. А вот. Жажда была огромная, стремление было огромным, а отдачи не было никакой. И вот этот вот диссонанс между вложенными усилиями и отсутствием отдачи, этот диссонанс и был тем стартовым, как бы психологическим стартовым фоном, который, так сказать определил уже вот как бы вот эту вот встречу Павла и Христа. В этом отношении можно сказать, что действительно Павел вот к этому обращению был готов. И так это просто некий такой маленький штрих как бы к определенным чертам характера Савла. То есть чрезвычайная устремленность, жажда знаний, жажда благодати, Жажда спасения, поиск благодати сначала в, при, в пределах исполнения ветхозаветных, как бы, вот, э, норм, э, а потом уже реальное обретение, так сказать, этой благодати в контакте, так сказать, с спасителем, который начинается после обращения с И мы знаем, и об этом я еще отдельно чуть-чуть скажу, об его мистических опытах, мы знаем, что... И впоследствии неоднократно Павлу регулярно-регулярно много раз являлся. Много таких указаний мы читаем и в книге Деяний, и в своих посланиях Павел, так сказать, вспоминает о своих мистических опытах. Это очень важная черта, которая определит его, как бы, вот, его жизни его экзистенцию на много лет вперёд. м Итак, несомненно, так несомненно таскать та среда в которой как бы павел жил это была среда до известной степени таких религиозных ревнителей это определило как бы это сказать его чаяния и его как бы духовные запросы особенно если повторяюсь если к этому прибавить то что павел может быть предположительно с самого раннего детства с младенчества был именно посвящен Богу родителями своими а вот очевидно что так сказать в детстве и в отрочестве живя вот в этом родном городе Тарси он прошел через то же самое через что и все еврейские дети этого города какой-то хедер какая-то начальная школа первые шаги естественно на дому читать обучали обычно в еврейских семьях с нескольких лет чтение упражнялось на священном писании Разговорный язык, естественно, в еврейской семье, в любой, в эллинизированном мире двойной. Дону в семье и с друзьями, и с роднёй – это арамейский. В открытую, вовне – это греческий. Но Павел, именно подчёркиваю, делаю акцент на этом, здесь слова играют важную роль, называет себя не просто израильтянином, а говорит «я еврей от евреев». Понятие евреи-израильтянин в то время было не одно и то же. Евреями называли себя только те, кто знали иврит, кто знали древний еврейский язык. Могли читать на нем и даже говорить. А остальные это израильтяне. То есть, допустим, евреи-диаспоры, они израильтяне. Но не евреи в прямом смысле этого слова. Они, конечно, евреи, несомненно, в плане своего этнического происхождения, но термин обычно применительно к ним применялся по-другому. Они или израильтяне, или эллины, так их еще иногда называли. Ну, эллинское россия в этом отношении. Вот. А термин «еврей» в литературе того времени все-таки обычно применялся именно только к тому еврею, который именно владел языком. А Павел говорит о себе в третьей главе Филиппицев, что я еврей от евреев из колена Вениаминова, обрезаный на восьмой день, там по правде, там, сказать, по ревности к гани принципаей Божией, по правде закон непорочный, так сказать, и прочь, прочь, прочь. Ну так вот, это по поводу того, что, значит, он прошел очень хорошую выучку. Священный еврейский вот язык древний иврит, он знал. Читал на нем, писал, говорил и так далее значит, получил хорошую школу. Не всем это было дано. Чем географически дальше отстояла рассеяние, тем меньше всегда в нем было людей, еще свободно ивритом владевших. А вот. Вообще, к этому времени, ведь вот это надо знать, это такой просто интересный штрих, еврейский народ, а я просто напоминаю вам то, что говорил и прошлые разы, что к этому времени уже, ох, к этому времени уже две трети еврейского народа, две трети еврейского народа в это время уже жили в России, если даже не больше, может даже не две трети, а три четвертых еврейского народа жили не в Палестине, а в странах Средиземноморья. Очень плотно на севере Африки и в Малой Азии, менее плотно в Италии и в Испании, но в качестве отдельных рассеянных групп вплоть до Британии на северо-западе и Индии на юго-востоке. А вот, и очень много еще в Междуречье, в Месопотамии, в Вавилоне и в Персии. В России не гораздо больше евреев жило, чем в Палестине, в виду чего? Священный язык иврит. Он вообще евреями был напрочь забыт. К этому времени уже делались переводы священного писания на языке тех, так сказать, вот, культурных различных, так сказать, сред, в которых евреи обитали. Ну, например, вам известно, наверное, что за 300 лет до, так сказать, Христовой эры в Александрии был сделан перевод, так сказать, 70 толковников септуагинта на греческий язык, а при этом, так сказать, и... Для палестинских даже евреев делался уже перевод, понимаете, вот они забыли иврит а говорили друг с другом только на арамейском, так вот в первом веке до Христа начинаются делаться, начинают делаться называемые торгумы, торгумы, это переводы священного писания на арамейский язык, то есть с древнего еврейского на современный разговорный еврейский, понимаете, вот, настолько знание еврита было вот в первом веке по Рождестве Христовом уже утеряно. И на этом фоне на этом фоне то что павел несомненно знает иврит совал знает иврит это ну представляется несомненно фактом достойным внимания достойным внимания по напоминаю по отдельным как бы каким-то штрихам так сказать его посланий мы совершенно четко видим что он владеет э, приемами еврейской именно фарисейской словесности что он так сказать комментирует священное писание именно в русле еврейской фарисейской традиции мы видим какие он берет ветхозаветные образы как он их толку толкует мы видим так сказать в каком ключе как он применяет пророчества и как нестандартно ну по крайней мере я имею в виду для современного читателя нестандартно а иногда даже ну просто и Неожиданно, и даже я бы позволил бы себе сказать, иногда просто совершенно непонятно, шокирующе непонятно для нас, для людей 20-го или 21-го века, он их толкует. Вот. и Есть в его писаниях сказать, некие нюансы совершенно для нас так сказать непонятные, а притом как раз вот для той среды, в которой он вырос, подобные методы толкования были совершенно так сказать, нормальными и абсолютно так сказать книжными, то есть абсолютно стереотипными и так далее. Но при этом, так сказать, не надо забывать то, о чем я сказал вначале, что все-таки Тарс был очень крупным эллинистическим центром. И если вглядеться в те или иные, так сказать, послания Павла, или даже то, как Лука в деяниях нам Павла описывает, то мы видим, что параллельно, так сказать, с привязанностью к еврейским традициям и к еврейскому книжному знанию и к еврейской культурной образованности, Помимо этого, так сказать, Павел очень сильно привязан и к лучшим плодам греческой культуры. Павел умеет цитировать греческих классических поэтов, например, Арата и Клеанфа в своей речи в Афинах перед Ариапагом, которая в «Деяниях» там в 17 главе описана, может цитировать там Эпименида в послании к Титу, например, он цитирует его его стихотворение по поводу критян. И так далее То есть э, он, несомненно, поражает своей не просто большой ученостью, а ученостью очень универсальной, ученостью очень разнородной, ученостью такого как бы плана, которое заведомо готовила его к той миссии, к тому служению, которое он взял на себя. Впрочем, не он просто взял на себя, а Бог ему это служение поручил, а именно, естественно, я говорю о таком служении, как проповедь именно среди язычников. Естественно, вы понимаете, что человек, выросший на еврейских традициях, но полностью отторгнутый от эллинистического фона, но он едва ли вот у языческих народов смог бы иметь какой-то большой успех. Также и наоборот, ты можешь получить прекрасное, так сказать, эллинистическое образование, но что оно тебе даст, если ты отторгнут от той среды, в данном случае еврейской, которая является носителем, Священного Писания Ветхого Завета, святых пророчеств, так сказать, умения так сказать, их донести до кого-то и так далее. Поэтому то, что в Павле вот эти вот два направления как бы так искусно и так гармонично сочетались, это, несомненно, конечно, и божий промысел так сказать, о нашем спасении с одной стороны, И заслуг, конечно, так сказать, как его самого, так и его родителей, и так и так сказать, той с культурной среды, которая его воспитала таким, какой он вырос. Время наше, к сожалению, истекает. Что еще хотелось бы сказать? В следующий раз мы продолжим эту беседу, я думаю, точно о том же самом, и будем уже говорить конкретно о том, соответственно, Каким именно могло быть, от скольких лет и до скольких лет, и чему и как Павел мог учиться в детстве и отрочестве в Тарсе, здесь мы будем говорить о еврейской составляющей его образования, будем говорить о том, в какой мере он мог или не мог получить там же, в Тарсе, в отрочестве, эллинистическое грекоязычное образование. Потом мы перейдем к вопросу о том, сколько могло быть Павлу лет тогда, когда он из Тарса переехал в Иерусалим. Из его собственной речи перед еврейской толпой мы знаем, что в Иерусалиме его учителем был Гамалиил. Помните, кто такой Гамалиил? Он упоминается в начале книги «Деяний», где, так сказать, Петра и Иоанна вызывают на суд, И Гамалиил, будучи учителем знатным и авторитетным, и будучи э, фарисеем тоже, и будучи членом Синедриона, он именно говорит, что христиан не надо наказывать, а нужно от них отстать, потому что если это дело не от Бога, то оно разрушится само, но ежели это дело все-таки Божье, то тогда, и он обращает свои слова к власти имущим, скорее всего, представляется, к саддукеям. То тогда смотрите, как бы и вам самим не стать богоотступниками. Именно Гамалиил говорит эти слова и этим самым спасает как бы Петра и Иоанна от суда. так вот этот самый Гамалиил и был учителем Савла молодого. И, соответственно, так сказать, вот будем рассуждать о том, во сколько же лет Саул мог перебраться в Иерусалим учебу учёбу к Гамалиилу как он мог попасть к нему и связаться с ним, и чему именно, и как он у Гамалиила обучался, до скольких лет он у него обучался, и что было потом. Ну, потом, впрочем, как бы более-менее ясно, что было, что потом было его обращение к Христу. И потом уже будем как бы говорить о христианском периоде апостола Павла, который в большей или меньшей степени, конечно, сказать, нам известен из как бы, и книги Деяний апостольских и той информации, которую Павел говорит о себе в своих посланиях, за исключением, может быть, короткого отрезка, который нам неизвестен совершенно и который даже реконструировать очень трудно. И реконструировать можно только в абсолютно гипотетической как бы, форме форме предположений, а именно э -э, это, что было между первыми и вторыми узами апостола Папа. Вот этот вопрос единственный такой, как бы очень загадочный, на который нам ответить очень трудно. Э -э ну и тут, по крайней мере, в устном священном предании церкви э рождались определенные версии, да, как может быть, э так сказать, кто-то из вас слышал там рассказ там о возможной проповеди святого апостола Павла в Испании там и так далее. Первый источник, письменный источник, который эту традицию отражает, это так сказать одно из посланий Климента Римского, говорит, что Павел действительно-таки дошел до Испании. Но ни в каких посланиях апостола Павла или каких-то письменных источниках, принадлежащих непосредственно его современникам, мы указаний на это не видим. Все же остальные как бы точки его биографии уже как бы христианского периода, то есть периода после его обращения так сказать, ко спасению, они как бы до известной степени могут быть нами реконструированы, именно об этом мы и будем говорить, так сказать, в следующий раз. То есть как бы вот начиная с отроческих лет апостола Павла, проведенных ему, так сказать, в Тарсе, об этом мы, так сказать, в следующий раз и продолжим наш разговор по поводу вот жизни апостола. А на сегодня пока что как бы все. Благодарю вас.